Глава 55. На первую торжественную мессу отца Фрэнсиса пошли все, кроме Тесси, которая сходила на предыдущую службу, чтобы остаться дома и присмотреть за детьми. Пришла даже миссиса Кроули, принадлежавшая другому приходу. После службы все собрались перед церковью. Он так красиво пел мессу, просто прекрасно. Миссиса Кроули подняла руку, чтобы застегнуть тугую лайковую перчатку. У него подходящий голос, заметила милочка Мэгги. «Уж точно лучше отца Флина. Тому медведь на ухо наступил», — заявил Пэт. «Патрик, разве хорошо так говорить?» Собственнически воскликнула миссис Акроули. «Разве сказал, что это хорошо, не иметь слуха?» На Пэтта накатило желание спорить и нудеть из-за пустяков. Кто-то должен был заплатить за то, что ему пришлось высидеть длинную торжественную мессу вместо короткой. «Вы зайдете к нам на чашечку кофе, миссиса Кроули?» спросила милочка Мэгги. «Спасибо, миссис Бассетт, но мне нужно домой. Я готовлю на обед телячью лопатку с соусом. И, Патрик, в час я жду тебя обедать» а потом вместе пойдем на Кристины. После того, как младенца окрестили, все собравшиеся отправились в гости к милочке Мэгги на кофе с тортом. Все, кроме Анни, которая пошла навести порядок в квартире Тесси, потому что молодая семья собиралась вернуться в собственное гнездо. «Это было прекрасно, просто прекрасно», — провозгласила миссис Акроули, стягивая с руки тугую лайковую перчатку. То, как отец Фрэнси сказал про отречение от сатаны и его демонов, просто прекрасно. «Я так вам благодарна за медальон», — сказала Тесси. «Не стоит, право не стоит, это просто безделица». «И за то, что стали нашей крестной», — добавил Дэнни. «Почитаю это за честь». Да уж. Только не вздумай взять себе в голову, что я теперь твой должник, как Роули, заявил Пэт. Чтобы отвлечь отца, милочка Мэнги поспешила сказать. А Олби прекрасно справился с ролью крёстного. Прекрасно, согласилась миссис Окроули. Спасибо, хрипло ответил Олби. А теперь мне пора. Всем до свидания, и он откланялся. Пэт ушёл вместе с миссис Окроули. Дэнни с Тесси собрали вещи и тоже приготовились уходить. «Милочка Мэгги, ты была так ко мне добра!» — обратилась Тесси к заловке. «Сестренка, ты ее разбаловала!» — сказал Денни. «С ней теперь невозможно будет ужиться!» «Мне бы хотелось остаться здесь!» — с сожалением добавила Тесси. «В твой квартире так одиноко, ведь Дэнни с целыми днями на работе. Приходит только на час пообедать». «Заходи в любое время и приноси Мэри Лоррейни». Ларейн немного резко поправила Тесси. «Она устала», — извинился Дэнни за жену. «Вот», — Тесси тут же стала совестно, и она протянула ребенка Милочке Мэгги. «Можешь немного ее подержать». После того, как брат с семьей ушли, Милочка Мэгги сменила белье на своей постели и вернула на туалетный столик лежавшие на нем вещи. Она убирала их на то время, пока Дэнни и Стэси жили в ее комнате. Она выкупала своих двоих воспитанников, накормила их ужином и уложила спать. Поужинала сама сэндвичем с чашкой кофе. Ей подумалось, что готовить что-то только для себя не имело смысла. Она поела стоя, поставив тарелку на раковину. Сидеть в одиночестве за большим столом, где всю прошлую неделю сидела столько народу, ей было невыносимо. Милочка Мэгги прошла по комнатам, ища себе занятия. Везде был идеальный порядок. Ставить овсянку было еще слишком рано. Кукушка прокуковала один раз, и Тимми выдал в ответ усталую трель. Была только половина седьмого. И вечер обещал тянуться бесконечно. «Может быть», — с надеждой подумала милочка Мэгги, «кто-нибудь из детей проснется, и ему что-нибудь понадобится». Она сидела и ждала, ждала быть кому-нибудь нужной. В сентябре пришедшая с ежемесячной проверкой приютская медсестра поинтересовалась у милочки Мэгги. Не хотела ли бы она взять еще одного младенца? Ведь теперь у нее есть еще одна хорошая пустая комната. И ничто не мешает ей взять третьего воспитанника, если она того пожелает. Милочка Мэгги обрадовалась. Она сказала, что хотела бы, чтобы ребенок был совсем маленьким, чтобы она могла растить его долго-долго. Несколько недель спустя медсестра привезла Милочке Мэгги трехмесячного младенца. Мальчика звали Мэтью или для краткости Мэтти. На щечке у него было большое родимое пятно. Медсестра сказала, что для мальчика это не так уж важно, но добавила, что как только он подрастет, в приюте позаботятся, чтобы пятно удалили.